Голубое озеро. В разных уголках России существует множество красивых и таинственных мест. Иногда они находятся совсем рядом с нами, но мы их не замечаем. И стоит только расширить свой кругозор, посмотреть со стороны, как вы увидите всю прелесть природы. Я хочу вам рассказать об одном из таких мест и тех удивительных событиях, произошедших со мной. Это Голубое озеро. Находится оно совсем недалеко от Уфимской трассы. За внешней красотой озера кроется необъяснимый ужас. Трудно назвать это место озером. Само оно размерами метров 6 на 6 приблизительно, а может быть немного больше. Чрезвычайно прозрачная ледяная вода насыщена серой. Ничто живое в озере не обитает. Лишь только один вид водорослей, питающихся серой. Трава на берегу насыщена ярким зеленым цветом. Время от времени дно водоема проваливается все глубже и глубже. Сами понимаете, концентрация серы возрастает. Видно скоро достигнет самого ада. Механизм поднятия из глубин воды недостаточно понятен. Из озера вытекает молочный ручей. Его серебристая вода зачаровывает своим редкостным цветом. Ни в коем случае не пытайтесь окунуться в озеро, как это сделал я на третий день пребывания в близлежащем курорте. Самарское правительство об этом озере что-то знает и скрывает, запрещая купаться. Я же вам расскажу все, что произошло сразу после моего купания. Друзья мне давно говорили, хватит отлеживать свои бока на чужих пляжах, пора заняться своим здоровьем. А где еще можно хорошо пролечиться, кроме как на своей родной стороне? Так я очутился на близлежащем курорте. За ужин я сел в назначенное мне место и почувствовал на себе взгляд. Мне долго не хотелось смотреть в ту сторону. Странно, со мной такое произошло впервые, не ответить взглядом на взгляд. Наконец, я посмотрел ей прямо в глаза. Она сидела в следующем ряду наискосок, ела и снова поглядывала на меня. Дама была удивительно похожа на мою пятилетней давности страсть. Я не верил своим глазам, только ростом выше. Реинкарнация, карма, или как это правильно называется? К своему удивлению, я стал вести себя нестандартно для такой ситуации. Вместо того, чтобы заволноваться, окружить себя воспоминаниями, в моем мозгу сверлила только одна мысль – это она. Дама даже одевалась со вкусом, как и моя любимая, с которой мне пришлось расстаться. Уже в номере придумал, как можно проверить ситуацию. После обеда я подловил ее, сказав утвердительно. «Вечером приходи на танцы». «Приду», – ответила она. «Твоя подруга нам не помешает?» – она улыбнулась. «А что, будет продолжение?» Об этом я не подумал. Вроде бы все мысли крутились вокруг танцев. Ее голос мне поначалу не понравился. Он не соответствовал той, о которой я так и не смог забыть. А что я хотел? Это же не полное перевоплощение, лишь легкая копия. Но кто-то или что-то в подсознании ей управляет, теперь я убедился в этом, раз она так легко отнеслась к моему фамильярному обращению с ней. Такой тип женщин навстречу сразу не пойдет, только через ухаживание за ней, а тут я даже не знал, что ей ответить, а вдруг сразу согласится: Не может быть, это будет нечто запредельное. Проверять дальше мои предположения не захотелось, для первого раза, и я постарался выкрутиться из этой ситуации. «Посмотрим на ваше поведение». «А я на ваше». Обернулась и ушла от меня прочь. «Да что это такое? Что происходит? Я этого не понимал и уже пожалел. Надо было продолжить морально давить на нее». Вечером перебрал свой скудный гардероб. Нашел самое лучшее, на мой взгляд. Нацепил на себя майку, шорты и кроссовки. Пошел на танцы. Я их сразу узнал. Она стояла с подружкой чуть в стороне от тропинки на танцплощадке. Почувствовав меня, обернулась. Убедившись, что я приближаюсь, пошла танцевать. Встал рядом с ее подружкой. Мы мельком глянули друг на друга. «Она танцует для вас. Я это знаю. Жаль, я так не смогу. Хромаю. Тут дело не в чих-либо недостатках. Сам до конца понять не могу. Какая-то неведомая сила притягивает нас. И отступить назад мы вряд ли сможем. Первый медленный танец за вами». «Конечно же, я понимал, она все мои слова передаст ей. Нет, нет, танцуйте вы!» «Потанцуем. Отклонить мое предложение неприлично». Моя симпатия вернулась. Взял ее за руку. На первый медленный танец, как и обещал, повел ее подругу. Я вложил всю свою галантность, как истинный кавалер. Весь вечер мы танцевали, когда закончились танцы, подружка пошла в свой номер. А мы стали искать укромное место. И там, в темноте, за блеском наших глаз, наслаждались теплотой поцелуев. Я зашел к себе в комнату. Чтобы включить свет, потянул занавеску закрыть окно. Луна и уличные фонари освещали деревья. Я увидел две рядом стоящие ели. Вся остальная флора склонялась под натиском небольшого ветра. И только эти ели стояли натянутыми, как струна. Их верхушки притягивали меня к себе. Выманивали меня на балкон, как будто это были люди. Собрав все силы, задернул шторы. Со следующего утра время начало ускоряться. Дни пролетали, как часы. Я снова стал переживать то, что пережил с другой. Если подруга уходила надолго, мы отказывались от процедур, наслаждаясь своим уединением. Неведомая нам сила все сильнее затягивала нас в пропасть любви. Она мне говорила, что тоже чувствует непонятное влечение ко мне. Мы, как две соломинки, еще оставались на плаву в воде. Опасная же воронка находилась совсем рядом. Я и она чувствовали ее губительное притяжение. Ничто не могло исправить ситуацию. Понимали, нас скоро закрутит в омут. Горизонт событий сужался и ускорялся. Водоворот любви затягивал на неведомую нам глубину. Еще страшнее для нас была развязка. Последний час перед расставанием. А он неумолимо приближался. Мы отбросили все, лишь бы находиться вместе, наслаждаясь друг другом. Новенькие пациенты принимали нас как пару, мужа и жену, и только удивлялись тому, что мы живем на разных этажах и в разных комнатах. Ее подруга старалась нас подкармливать, так как мы почти ничего не ели. Однажды она произнесла странную фразу, которая от неожиданности заставила меня вздрогнуть. «Кто она?» «Про кого ты говоришь?» «Та, у тебя в телефоне, в фотографиях. Очень похожа на меня». Я не помнил, чтобы при ней разглядывал свои фотографии. Сама она не могла разблокировать телефон. Откуда она могла знать о ней? Это ты, только немного моложе. Я пытался отшутиться, а сам старался найти ответ на этот необъяснимый вопрос и только укреплялся в мысли, что все это не спослано мне кем-то. Уже в своей комнате сквозь наглухо закрытые занавески я чувствовал притяжение макушек елей. Они стояли там, за окном, ожидая меня. Со мной жил странный тип. Я никогда его не видел. Только его разложенные вещи. Для него всегда выставляли порции в столовой. Ни в комнате, ни в столовой, ни на процедурах он никогда не появлялся. Хоть все меня уверяли, что он здесь. Перед самым отъездом я решил свозить ее на Голубое озеро. Попросил ее встать как можно раньше утром увидеть прозрачную воду. Сначала мы разглядывали соседнее озеро, где все купаются а затем подошли к водоему с небесного цвета водой. Если бы не лежащие вокруг холмы, впечатление создавалось такое, что ты смотришь с выступа отвесной скалы. Там, где должно находиться дно, зияла черная дыра. Водоросли, как кустарники в горах, цепляясь, прижимались к почти вертикальным стенам, и вся эта красота заполнена необычайного голубого цвета водой. Изумрудная трава вдоль берега только насыщала фантастическую картину. Это стоит увидеть. Я приобнял ее сзади. Ты знаешь, существует легенда. Давным-давно на курорте лечилась одна пара. Они влюбились друг в друга до беспамятства и часто приезжали к этому озеру. А когда закончился их срок пребывания, они не захотели расставаться. «Вон, видишь, с мостика тянется в воду фал». По-подобному они спустились в воду, взялись за руки и пошли на дно. Утопленники всегда тонут молча. С тех пор и запретили здесь купаться. «Ты придумал это специально для меня? Как романтично!» Мы еще долго, обнявшись, смотрели на озеро. Неожиданно она убрала с себя мои руки. Отошла в сторону, как будто хотела сбежать от меня. «Я этого не хочу! О чем ты?» Хочешь повторить то, что случилось с ними? Они надышались серой. Какая сера? Это все мои выдумки. Не было ничего такого. Ты только посмотри туда. Я вновь обратил свой взор в бездонную пропасть озера. Из глубин воды ко мне тянулись руки двух молодых людей, девушки и юноши. Раскиданными пальцами рук они стремились дотянуться до поверхности воды. Их счастливые лица озарялись улыбками. Мне показалось, они звали нас к себе. Мы расстались абсолютно чужими. С тех пор утекло немало времени. И все же, иногда по ночам, когда я закрываю глаза перед сном, и мне представляются одинокие верхушки тех елей, стоящие в комнате, прижавшись друг к другу, до сих пор не могу понять, почему я вел и мыслил не так, как обычно. Если вы были у этого озера, и с вами происходило потом нечто необычное, напишите мне, я буду знать, что подобное произошло не только со мной.